Глава шестьдесят 61. Подарки. Лера. За завтраком Айс рассказал мне про Ника и Ханшира. Оказывается, наш ветеринар соединился со своей истинной парой, Элизой, и теперь счастливые молодожены поселились в резиденции ее отца. Я обрадовалась за нашего друга и в то же время удивилась, почему Дарион не казнил своего бывшего министра, а отпустил на пенсию со всеми почестями. Что это, королевская блажь? Проявление душевной щедрости или что-то иное? Если представится возможность, уточню этот момент у Дариона. «Ваше светлейшество! Простите за беспокойство, но вам тут посылка из Грездена!» Подошел к нам в обеденном зале Гастон. «Неси сюда!» – махнул рукой Айситар, и дворецкий быстро выполнил приказ. Посылка оказалась большой коробкой. Вначале Айс поводил над ней рукой, с помощью магии убеждаясь, что этот предмет со всем его содержимом не опасен. Потом открыл. «Ух ты!» Не удержалась я от восторженного возгласа, увидев кучу разных интересных предметов. «Думаю, это тебе». Мне в руку вложили бархатный мешочек с орехами. «И это тоже». Айс протянул мне белую резную эльфийскую шкатулку, набитую драгоценностями. Внутри лежала прямоугольная глянцевая пластина с изящной надписью. «Для моей любимой будущей тещи. С почтением и обожанием Эверет. «Для тещи», — весело фыркнула я. Муж улыбнулся. «Ой, он тебе свое оружие подарил?» Воскликнула я, увидев, как Айс вынимает из коробки ту самую палку, которой он дрался с принцем. Только сейчас она была в сложенном виде. «Трек-копье». Айс был озадачен и обрадован. «Это крайне редкое и ценное оружие. Мало кто им владеет. Так что это очень ценный подарок». «А это же твой рюкзак». Удивилась я, разглядев очередную вещь. К лямке была прикреплена еще одна глянцевая карточка. «Дорогие мои, хочу пояснить. Я не заходил в вашу комнату. Это Рархитар вам просил передать. Кстати, я сделал его начальником своей личной охраны. С уважением, ваш Эверет. «Отлично. Рад за Рорха». С довольным видом кивнул муж. Чуть позже я хотел отправить ему сообщение с просьбой переслать мне этот рюкзак со всем его содержимым. Но он настоящий друг. Сам догадался и отправил мне эти вещи через Эверета. «Я буду очень рада видеть его у нас в гостях». Искренне сказала я. «Спасибо, Лера». В синих глазах эльфа мелькнула огромная признательность. Из коробки были извлечены также пара красивых статуэток, несколько камней-артефактов, которым очень обрадовался Айс, а еще украшенный бриллиантами массивный золотой кубок с витиеватой гравировкой. Валерии и Айситару Леранель от народа Грездена с благодарностью за снятие проклятия со стороны. «Это довольно мило». О нахмыкнул Айс. «И безумно красиво», – добавила я. «Согласен», – кивнул муж. «Надо убрать эту вещь артефакты и твои драгоценности в хранилище. Пойдем, заодно покажу тебе там все». «Конечно», – отозвалась я с большим энтузиазмом. «Смотри, вот на этих стеллажах находятся артефакты». Едва мы вошли в хранилище, махнул он наряд камней на полках. «Здесь шкатулки с драгоценностями». «Когда-то они принадлежали моей маме Оливии и бабушкам по отцовской материнской линии. Лидиэль и Тамире. Сейчас все не твои. Твой подарок от Эверета тоже можно поставить сюда». «Хорошо», – согласилась я. «В этой части хранилища находятся золотые и серебряные монеты и слитки. Как ты видишь, они в специальных сундучках», – продолжил экскурсию Айс. «А тут справа от двери самая ценная часть моей коллекции». Сделал он загадочное лицо. Именно здесь установлена самая мощная магическая защита от пожара, наводнения и кражи. «Бриллианты?» – предположила я. «Лучше. Альбомы с магическими оттисками моих предков». Подвел он меня к стеллажу с фолиантами, которые я приняла за старинные книги. Потом рассмотришь их подробно, если захочешь. Каждый оттиск подписан, там указаны имена, даты жизни, иногда даже краткая биография. Я потом с большим интересом все это изучу. — заверила я мужа. — Рад это слышать. Искренне отозвался он и повел меня дальше. В этом углу собраны редкие и ценные виды оружия. Многие из них декоративные. Клинки разных размеров, лук с титановыми стрелами, метательные диски, боевые топоры, кастеты из золота и тому подобные игрушки. Подарок от Эверета трек «Копье», я буду хранить именно здесь. — Понятно, — кивнула я. — А статуэтки и кубок можно поставить сюда к остальным подобным вещам». Подвел он меня к очередному стеллажу. «Здесь по большей части мои подарки от разных существ. На своих заданиях я с кем только не сталкивался». «Как интересно!» Я с любопытством разглядывала многочисленные кубки победителей различных соревнований, а также изящные мраморные статуэтки и некоторые совершенно непонятные вещи. «Это что, корешок?» «Все верно. Это простой корень шиповника». Подарок от годовалого Ирлинга за то, что я спас его трехлетнего брата Кайла. Не могу выбросить эту палочку. Рука не поднимается. Я рассказывала тебе эту историю, помнишь? посмотрел на меня Айс. Я кивнула. Прекрасно помню. А это то самое золотое вознаграждение. Одно из двух, которые дал мне отец этих крылатых пацанов. Тоже как благодарность за спасение. Достал он из продолговатой шкатулки изумительное перо. Золотистое, но при этом мягкое. Оно красиво переливалось на свято. «У Кайла сейчас такое же оперение», — ляпнула я прежде, чем подумала. «Откуда ты знаешь?» — удивился муж и тут же сообразил. «А, точно, я же тебе говорил, что сейчас Кайл сам возглавил племя и стал золотым Ирлингом. До этого у него были черные крылья, как и у его сородичей». «Да, ты говорил», — отозвалась я. О том, что я видела точную копию этого Ирлинга, находясь в постели Эверета, предпочла умолчать. Лера. Муж приобнял меня за предплечье, пристально заглядывая в глаза. «Послушай, жизнь непредсказуемая штука. Что бы со мной ни случилось, помни. Все, что ты тут видишь, твое. И ты можешь распоряжаться этим по своему усмотрению». «Ты меня пугаешь». Сердце болезненно сжалось в груди. «Нет, просто привык просчитывать разные варианты наперед», – мотнул головой Айс. «На входе стоит усиленная магическая защита, которая впускает внутрь только меня, тебя и Гастона». «Никто другой не сможет открыть эту дверь и войти сюда, даже король!» Приму к сведению, растерянно отозвалась я.